всем, кто слушает наши истории в радиотеатре фантазий программы «Серебряные нити», посвященные старинной колоде карт и отражением, отражением человеческой души на таких простых и загадочных картинках нашей колоды. Мы с вами добрались до восьмого аркана. В нашей колоде Он обозначен буквой «З» и называется «Заповедь». И даже при поверхностном взгляде на картинку понятно, что эта карта имеет много традиционных названий. Чаще всего в колодах Таро ее называют «Закон», «Правосудие» или «Справедливость». Если бы я выбирал синонимы, то слова «заповедь» и «закон» я бы, наверное, сопроводил еще словом «справедливость». Рисунки на нашей колоде немного отличаются от традиционной марсельской колоды Таро. На ней изображена женщина в красном плаще, сидящая на троне, Кстати говоря, и у дамы в марсельской колоде, и у дамы в нашей колоде, как мне кажется, удивительно русская внешность. В нашей колоде у нее красная юбка и белая кофта. какая это тоже удивительно русская. У нее нет трона, она сидит на простой скамье, И она босая За спиной у нее Вместо Двух колонн трона На традиционной колоде Два крыла Два ангельских крыла В правой руке женщина держит меч В левой весы Глаза ее закрыты Они закрыты На рисунках большинства колод На некоторых колодах Как на скульптурных изображениях Богини Фемиды Античной богине Закона и справедливости На глазах у сидящей дамы Повязка Плотно закрывающая ее глаза И если Вы выбрали эту карту Как самую интересную или она пришла к вам в наших простейших раскладах, значит, вы знаете, как отвечать за свои действия. Или вам пришла пора за них ответить. но ну, это общая фраза. А на самом деле карта это говорит о Ещё одном необыкновенно важным пути бегства из обыденности. Это путь внутреннего закона. Глаза закрыты, и это значит, что женщина, сидящая перед нами, для того, чтобы принять какое-то решение, прислушивается к себе. Если вы задумаетесь, то поймете, что то, что она босая, есть некоторый шаг в развитии нашего героя. Помните, мы говорили, что для того, чтобы стать подлинным героем, И победителем Нужно уметь отказывать себе В чем-то лишнем и ненужном Перед нами ситуация, в которой Такой отказ является чем-то Абсолютно естественным Перед нами Сингл закона Мы в первую очередь Не закона внешнего, а закона внутреннего. Человек, который сидит перед нами, чувствует свою цель, стремится к ней, умеет отказываться и умеет взвешивать все события и решения на своих внутренних весах. Почти по нашим размышлениям о Таро Платон говорил, что тому, кто не имеет господина в себе Хорошо бы найти его вне себя Поэтому главное позитивное значение этой карты Доверие своим собственным внутренним целям, доверие голосу Бога, который человек слышит внутри себя, следование за своим внутренним законом. А главное отрицательное ее значение – это отсутствие внутреннего закона и бесконечное метание в поисках закона внешнего. Замечательный французский философ Жан Бодрияр писал «Я стараюсь подчиняться лишь чему-то нечеловеческому и не принадлежащему мне, что зафиксировано внутри меня и присутствует в объективных и произвольных случайностях знаков мира. Отсюда берутся и весы, и меч, потому что весы взвешивают в случайностях, происходящих вокруг, что-то значимое и незначимое для моих жизненных целей Меч отсекает все лишнее и ненужное, что мешает моей цели или моему внутреннему закону. Это карта равновесия. Нашей героине, наверное, тяжело держать одновременно тяжелый меч, удерживать в равновесии весы, Два тяжелых крыла за спиной Это карта Внутренней честности В первую очередь Именно так Это карта человека Который позволил себе Роскошь быть честным Самим собой И за счет этого его перестала тяготеть обыденность, груз серых будней или поиск внешнего закона, то есть зависимости внешней силы, которая будет мной управлять в то самое время, когда я буду развлекаться. Это карта человека который уже составил список своих ценностей и иерархию приоритетов, который умеет доверять своим глубинным чувствам. Это же и есть честность по отношению к себе самому. حقیقا چشمام رو از گشود امید تو بخشید ایمان نیروییم داد زندگی میکنم پس هستم به نیروی zeki manod Возможно, проблема заключается в том, что то, о чем я сейчас говорю, человек сегодняшний уже и понимает с большим трудом, потому что уже очень давно человеку не очень понятно, что же такое господин в себе. Мы давным-давно живем в мире, в котором порядок, устанавливается сверху и не требует никакого обдумывания и внутреннего принятия ведь именно отсутствие вот этой самой задачи обдумывания и внутреннего приятия внешних законов он и считается признаком свободной и легкой жизни маг Ведь хочет быть свободным от законов. И вот здесь, ровно на этом месте, и возникают абсолютно все его тупики. Когда закон устанавливается сверху, а бесконечное количество индивидов пытается освободиться от думания, человек постепенно теряет что-то вроде внутренней формы. Вы только попробуйте представить себе, что вы хрупкая женщина. Меч руках, весы нужно удержать в равновесии, крылья за спиной. Сам по себе этот баланс, эта гармония дочь Алиса и Афродиты требует наличия Внутренней форме чего-то, на что можно опереться, чего-то, что мы называем характером. Если хотите, это карта характера, выдержки, твердости. Карта некой центральной силы, которую человек в себе либо ощущает, либо нет. И в этом нет кроется тайное главное значение этой карты смотрите как прямо эта женщина держит спину несмотря на легкий наклон головы ее не держит так не отшельник не герой на рисунке вотже несмотря на то что он великий воин Это ведь тоже когда-то было признаком внешней формы, внутреннего аристократизма. Хотя о чем я говорю? В моде новый человеческий тип. И глядя на прямую женщин, сидящей на рисунке восьмого аркана, приходится вспоминать на бесконечном размножении в нашем мире человека бесформенного и бесхарактерного. Юлию Севола когда-то в 60-х годах назвал появление этого человека независимо от национальности и вероисповедания как появление расы человека Бесхребетного Свой хребет Горда должна держать Девушка на этой карте Для того, чтобы Закон События мира Нечто, что ему заповедано Осталось в сохранности Бесхребетность будет главной чертой новой расы по Юлиусу Эволя. Вот что он писал. Цитирую. «Тип, принадлежащий к этой породе бесхребетных, отличаются не только абсолютной нетерпимостью к внутренней дисциплине, страхом, пронизанным отвращением, перед тем, чтобы взглянуть в лицо самому себе, но и неспособностью к какому-либо серьезному делу, требующему твердого характера и строгого следования задуманному. Он одновременно и не желает такого дела, и не способен на него. Действительно, Интересно отметить, что его податливость и бесхребетность далеко не всегда связаны с желанием получить выгоду любой ценой. Что он не всегда действует в соответствии с формулой «сейчас не те времена, когда можно позволить себе роскоши иметь характер». Напротив, очень часто подобное поведение скорее идет ему во вред. Продолжаю цитату. Тот же характер носит и утрата всякого представления о профессиональной чести, которая в области практической деятельности и была выражением особой нравственности, совести и даже в некотором смысле определенного благородства. Удовольствие, получаемое от хорошо сделанной вещи, в которую человек вкладывал все свое мастерство, свою душу, стремясь работать по совести, сменилось низким стремлением извлечь из всего максимальную прибыль, не отступая ради этого ни перед ложью, ни перед мошенничеством. Особенно ярко это проявляется сегодня в сфере производства товаров первой необходимости, свидетельствует не только о безответственности, нередко граничащей с преступлением, но и о непорядочности, падении внутреннего уровня, исчезновении чувства чести, которое в прежние времена было свойственно даже самым скромным корпорациям. Я хочу остановиться и обратить ваше внимание вот на что постоянное дело, которое человек ощущает как свой долг. Его выполнение требует усилия и приводит к внутренней гармонии. Это внутренний закон или ощущение заповеди, которая дарована тебе Богом. Неспособность и нежелание наших детей искать какого-либо серьезного дела, которое требует систематических усилий, это симптом. Симптом перевернутой карты заповедь, ее негативного значения. Отсутствие этого ощущения долга. Долго не перед человеком, которого герой из предыдущей карты во имя достижения воинской победы может и обмануть. Долго перед Богом, перед которым ты все время стоишь скованный невидимой сетью Гефеста, который видит все. Как только Мы оказываемся в мире, объявленном Ницше. Помните, я часто вспоминаю конец второй главы, так говорил Заратустра. «Боги мертвы. Приходит время сверхчеловека». Время сверхчеловека – это и есть время тех людей, которых я сейчас рассказываю и о которых писал Эвола. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на понятие чести. И в данном случае не так важно, какая она. Семейная, родовая, народная, аристократическая или профессиональная. Честь Это ощущение заповеди, которое выражает эта карта. Ну впрочем, продолжим о зеркалах. Я буду читать то, что я написал 50 лет тому назад, а вы будете сравнивать это негативное значение восьмого го аркана с тем, что происходит с вами и вокруг вас. И так продолжаю цитировать. «Это явление вовсе не ограничивается моральной сферой. Эх, если бы! Слабохарактерность, уклончивость, беззаботная безответственность, распущенная небрежность, заметны даже в повседневных жизненных мелочах. Человек что-то обещает написать, позвонить, сделать то или иное, и не делает». Исчезла пунктуальность, как признак вежливости. Исчезла точность, как вежливость королей. Да и откуда ей взяться? Короли-то исчезли. В самых запущенных случаях человеку отказывает даже память. Постоянная забывчивость, рассеянность, неспособность на чем-либо сконцентрироваться – Согласно наблюдениям специалистов, новое поколение отличаются плохой памятью. Для объяснения этого явления пытались привлечь самые оригинальные толкования. Однако истинную причину надо искать в указанном изменении общей атмосферы, которая, похоже, ведет к настоящим структурным изменениям психики.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 рассеиванию во времени, потоку длительности. То есть она имеет этическую, нравственную ценность. Не зря упражнения, направленные на укрепление памяти, составляют часть высшие аскезы, например, в буддизме и в некоторых христианских мистических практиках. Но это еще не все. Продолжаю цитату. Естественно, в поведении человека из породы бесхребетного входит привычка к ковранью. Причем врет он нередко безвозмездно, безо всякой цели. Отсюда его специфическая, женская в кавычках, черта. Если же человека этой породы упрекают в подобном поведении, он либо изумляется поскольку считает его совершенно естественным, либо, чувствуя себя оскорбленным, реагирует на упреки с почти истерической нетерпимостью. Он не желает, чтобы его доставали. Достаточно чуть пристальнее присмотреться, чтобы без особого труда распознать этот тип невроза среди собственных знакомых. Тогда обнаруживается также, что многие люди, которых вы еще вчера наивно считали своими друзьями или хотя бы просто порядочными людьми, после того, как они попадают в критическую ситуацию, становятся просто неузнаваемыми. Конец цитаты. Простите меня за долгое цитирование, но я вряд ли смогу сказать или объяснить лучше честность, говорили мы в прямом эфире, часть понятия честь. Увлеченность наивной ложью связана с отсутствием внутреннего центра, вот этого самого внутреннего логоса, внутреннего закона. На картинке возже герой стоит прямо, но его вертикаль связь с Богом закрыта пологом. Мы говорили об этом в прошлый раз. Уверенно расположенный хребет, гордая осанка ангела или королевы на картинке восьмого аркана, как и в обычной жизни, говорит о связи человека с вертикалью С богом Мы интуитивно чувствуем это в людях с хорошей осанкой И поэтому интуитивно иногда абсолютно неправильно им доверяем Женщины любят военных с прямой спиной Они вызывают доверие тем, что их плечи развернуты а вертикаль держится уверенно, в этом ощущается связь с Богом. Человек знает, что делает. Когда человек не знает, что делает, то есть, когда он ищет господина только во внешнем мире, только в мире горизонтали. Ложь точнее говоря бессмысленно впустую в холостую работающее воображение становится для него абсолютно естественным он не очень отличает сказку которая рассказана в фильме в видеоклипе или в компьютерной игре от реальности и так как у него нет центра ничто не имеет значения, то понятно, что придумывать можно. Пустое придумывание восхваляется, и поэтому как бы перестает являться ложью. Так распадается на куски понятие честь или честность, поскольку оно имеет отношение вот к этой изображенной на карте внутренней вертикали. Я мало говорю о свойствах самого закона. Однако, как ни странно, именно на этой карте можно вспомнить о том, что это такое. Закон поставлен между свободным изъявлением индивидуальной воли и сущностью бытия. Человек свободен, и он может действовать по собственной свободной воле. Закон же или заповедь реагирует на его действия с помощью явных и неявных сил. Но за этой реакцией на человеческую свободу находится Бог. По Фоме Аквинскому «Первооснова конечной реальности». Он там. В этом смысл двух крыльев ангела или двух колонн трона на карте классического Марсельского Таро. Закон поставлен между свободой человека и свободой Бога. Правосудие или заповедь восседает между двумя столпами или началами Между волей И проведением Но само правосудие Не действует Оно реагирует И поэтому Традиционно Оно изображено В виде женщины, а не мужчины Корона указывает на то, что Свой сан и миссию Закон обретает свыше от провидения. Во времена раннего средневековья мечи и весы были атрибутами святого архангела Михаила, который представлялся как наследник функций подземного Азириса, который взвешивал на весах души человеческие, Однако Вид дамы То есть Той половины души человеческой Которая умеет Оберегать Жизнь в себе Этот вид Закона Или справедливости Характерен и для средневекового Искусства Известно Что так На готических соборах справедливость и закон изображались приблизительно с начала 13 века. Беречь, прислушиваться к тому, что осталось от слов долг, честь, мастерство, пытаться отсечь соблазны, стать честным самим собой. Главный путь бегства из квадрата, который так или иначе привел нас к человеку бесхребетному.